Глава 11 Я решила, что если я больше не буду причинять неудобств, Эван станет обращать на меня внимание не больше, чем на какое-нибудь дикое животное, вроде оленя или сурка, поселившегося на его территории, но вполне безвредного. Но я ошибалась. Три дня спустя после нашей не самой мирной встречи на дороге у башни, когда я выгуливала пилота в сумерках, как часто делала в последнее время, На первом же повороте дороги нас догнали, несясь как угорелые немецкие овчарки, Минни с Микки. Пилот залился радостным лаем, и все трое бросились в кусты. Вскоре подошел Эван, уже не хромая. Он шел так быстро, что вполне мог меня обогнать. К моему удивлению, мужчина замедлил шаг и пошел рядом. Он находился в своем мрачном настроении и шагал молча. Но у меня с настроением было всё в порядке. Нет уж, не дам себя утянуть следом. «Можно вас спросить?» Несколько минут спустя лёгким тоном спросила я. Рочестер угрюмо глянул на меня. «Что за ерунда написано на вашей татуировке?» Не отставала я. «А, вы об этом. Предполагалось, что это английский». «Предполагалось?» Он только фыркнул в отвращении. Мне было 19, Я был в Куэрноваке, в Мексике. Перебрал мексиканской водки. Написал фразу, которую хотел, и отключился. Чёртов мексиканец не разобрал мой почерк. Я рассмеялась и заслужила ещё один мрачный взгляд. И что там должно быть? Я хочу быть верным утру. Дэвид Герберт Лоуренс. В 19 мне казалось, что это что-то значит. Но это в самом деле значит... — возразила я. — Утро всегда приносит свежесть, новизну. Кажется, что впереди ждут новые возможности. — Я предпочитаю ночь, — коротко ответил он. — Да, могла бы догадаться. Какое-то время мы снова шли молча, пока Рочестер, наконец, не нарушил тишину. — У меня к вам вопрос. Его мрачное настроение будто бы слегка рассеялось. — Про тётю Жабу. — Про мою тётю Джоанн? уточнила я, взглянув на него. «Почему вы думаете о ней, как о жабе?» «Не уверена, но она иногда появляется в моих снах в виде огромной жабы в розовом платье с хриплым, похожим на жабий голос. Эти сны — кошмары. Я всегда считала, что она умерла, а потом мама, прямо перед смертью, сказала, что она жива». «Вы когда-нибудь пытались её найти?» «Пыталась, по интернету». Но это распространённое имя — Джоанн Мэйрс. Их там были тысячи, так что дело казалось безнадёжным. А может, я и не очень хотела? Из-за кошмаров. У меня вырвался смешок. Так глупо бояться снов. Да нет. Нельзя быть психически здоровым и ничего не бояться. Тогда чего боитесь вы? Поддразнивающе спросила я. Вы серьёзно думаете, что я расскажу? Да. Потому что я только что рассказала вам один из своих страхов. Ну ладно, я боюсь темноты. А вот и врёте. Вы только что сказали, что предпочитаете ночной образ жизни. Тогда можете выбирать, во что верить. Теперь уже он поддразнил меня. Потом наша беседа потекла непринуждённо, перескакивая с одной темы на другую, как маленькие чёрно-белые бабочки порхали от цветка к цветку у моего коттеджа. Неожиданно для себя я рассказала ему всякие глупости о себе, о баре, где мы познакомились с Отисом, и как он рассказал и показал мне, что и как делать, как готовить коктейли под названием «Адьёс, придурок» или «Влажное утро», как вести себя с владельцем, ветераном войны в Афганистане и жутким пьяницей Дули, который кидал дротики во всех, кто ему не нравился. «То есть практически во всех», — добавила я, и Эван рассмеялся, отчего его лицо приобрело совершенно новое выражение. К своему беспокойству я обнаружила, что мне нравится его смешить. Ещё какое-то время мы шли дальше. Туман уже серебрился завесой на листве, тени стали глубже, пурпурнее, и мне начало казаться, что мы с ним остались одни во всём мире. И именно так мне и хотелось, чтобы было. Возможно, ему тоже. Быть может, когда я сделала шаг в сторону, обходя узловатый корень, то шагнула ближе, чем нужно, и моя рука коснулась его. А потом мы уже оказались у главного дома, где он коротко сказал «Доброй ночи!» и резко повернулся к своему роскошному особняку, свистнув собакам. А я одна вернулась в деревянный коттедж и в очередной раз подумала «Что ж, вот и всё». Но, к моему удивлению, в следующей неделе знаки внимания продолжились. Эван остановил меня, когда я выезжала из гаража на новой машине. Спросил заботливо, нормально ли ездит, как тормоза, и всё ли необходимое есть у меня для занятий с Софией. Проверял, наверное, — решила я, — как наше занятие с Софией и все ли его правила исполняются. Но он начал задерживаться чуть дольше, и вопросы становились более личными. Какая музыка мне нравится? Вы слушаете джаз? А хип-хоп? Или много ли я путешествовала? Или была скорее домоседкой? Однажды спросил, не показывал ли мне Отис библиотеку, так как там есть некоторые первые издания, которые, по его мнению, могли меня заинтересовать. И предложил брать всё, что захочется. Ответы он выслушивал с таким интересом и вниманием, что я в такие мгновения чувствовала себя самой обворожительной девушкой из всех, кого он знал. Я начала с нетерпением ждать этих встреч. Каждый раз выгуливая пилота прислушивалась, не раздадутся ли позади шаги, и с разочарованием возвращалась в коттедж, если их не слышалось. Но, наконец, они раздались. Я прошла почти половину дороги, когда Эван догнал меня вместе с овчарками и посмотрел с шутливым упрёком. «Могли бы подождать, а не заставлять бежать за вами». «Если б знала, может, и подождала бы», — ответила я. «Хотя наверняка знаю вот что. Вы любите добиваться своего, даже если при этом остальные должны читать ваши мысли». Он с удовольствием рассмеялся. «Неужели меня так легко разгадать?» «Нет», — честно призналась я. «Во всяком случае не мне». «Но разве я настолько безрассуден?» «Порой да». «И даром мне это не пройдёт?» насмешливо продолжил Рочестер. Его лицо скрывали тени от густых крон деревьев, но голос звучал низко и так интимно, что сердце у меня ёкнуло. Мы пошли дальше, но в памяти всплыл неприятный шёпот Рика Макадамса. «Манипулирует людьми. Может быть очаровательным, когда это необходимо. Правда ли это?» манипулировал ли он и мной тоже с какой-либо целью. Острее, чем когда-либо, я ощущала настоятельную потребность найти что-то определенное. Найти Беатрис или ее останки, или любое другое исчерпывающее доказательство, способное очистить его имя. Но или наоборот, доказать, что он — хладнокровный убийца, монстр, как, похоже, большинство и считало. Надо поторопиться, пока я не влезла в то, что уже не смогу контролировать.